Мелени держит слово. Она устраивается официанткой в новом ресторане в центре, прямо на Уайзер-стрит. Собственно, ресторан-то старый, только название новое Блинный дом. Прежде это было кафе Барселона, расписной кафель и паэлья, чугунные решётки и гаспачо. Гарри время от времени обедал там. Но по вечерам кафе заполняли не те люди, хиппи и испанцы из южной части города, приходившие сюда с семьями, а не белые воротнички из западного Бруера и из холмов вдоль бульвара Акаций, без которых ресторану в этом городе не прожить. Паэлья — национальное испанское блюдо из риса с курицей, плодами моря и специями. Гаспачо — испанская окрошка. До того, как Блинный дом был Барселоной, он многие годы существовал под названием Отбивные Джонни Фрая, где днём и вечером подавали добротную, обильную еду для грузных, старорежимных немцев, которые от обжорства давно уже сошли в могилу вместе с поглощёнными ими тоннами свиных отбивных и кислой капусты и реками пива Подсолнечник. Нынче Под новой вывеской бывшее заведение Джонни Фрая процветает. Новая раса под жарах канцелярских служащих выходит в центре из банков, государственных учреждений и опустевших универмагов, пересекает в полдень лес, который городские плановики устроили на Уайзер-сквере, рассаживается за маленькими столиками с кафельной крышкой, оставшимися от кафе «Барселона», и поглощает прославленные блины с той или иной начинкой. Даже когда едешь из кинотеатра, расположенного в одном из торговых центров, видишь, как они сидят там при свечах, сидят парочками, пригнувшись друг к другу и с дьявольской жадностью поедают блины. Молодежь, идущая в гору, парни в свободных пиджаках и рубашках с откидными воротничками, и девчонки в обтягивающих платьях, липнущих к телу от электростатики. В то время как еще с десяток таких же стоят и в вестибюле, дожидаясь, пока их посадят. «Наверное, это связано с диетой?» — думает Гарри. «Люди стремятся меньше есть». А блины это звучит как закуска. Тогда как назови эти штуки оладьями, никто бы и близко к ним не подошёл, кроме детей до двухтонных матронов. Удивительное дело, думает Гарри. Какое появилось новое племя потребителей, причём с деньгами. Мир движется к своему концу. Однако возникают всё новые люди, слишком тупые, чтобы это понимать, и ведут себя так, будто праздник только начался. Блинный дом имеет такой успех, что его владельцы купили почтенное кирпичное здание рядом и превратили бывшие складские помещения в залы, оставив нетронутой лишь старую табачную лавку, где у кассы вместо фонаря по-прежнему горит маленькая газовая зажигалка. Для этих новых залов блинного дома и потребовались дополнительные официантки. Мелония работает то в обеденную смену, с 10 до 6. То с 5 часов вечера до часу ночи. Однажды Гарри взял с собой Чарли и отправился туда обедать, чтобы тот посмотрел на новую женщину, вошедшую в жизнь семьи Энгстром. Но получилось не очень удачно. Увидев отца Нельсона, да ещё с каким-то чужим мужчиной, Мелени краснея от смущения, обслуживала их среди обеденной толчи. Недурна, заметил Чарли, в тот неудачный день, глядя вслед отошедшей от их столика молодой женщине. В блинном доме официантка одевают в малиновые мини-платья с большим бантом сзади, который колышится на ходу. Ты так считаешь? заметил Гарри. Я нет. Это-то меня и удивляет, что она на меня не действует. Ведь девчонка живёт с нами уже 2 недели, и я бы должен лесть. на Стину. А ты не старавад, чтобы на Стину ты лесть, шеф? Так или иначе определённые женщины не действуют на определённых мужчин. Ну, как говорится, всё при ней. И спереди дай бог. Я заметил самое забавное, что она и на Нельсона вроде бы не действует. Они как приятели. Когда она дома, Они часами сидят у него в комнате, ставят его старые пластинки и разговаривают бокс на это о чём. Иногда, когда они выходят оттуда, такое впечатление, что он плакал. Но спит она, насколько мы с Джен можем судить в своей комнате, куда мы её поместили, уступив старухе Шпрингер в ту первую ночь, хотя сами были уверены, что долго это не продержится. А сейчас Весси вроде бы даже к ней привязалась, прежде всего потому, что она помогает по дому куда больше Дженнис. Так что теперь, я думаю, старуха не станет цепляться к Мелани, где бы она ни спала. Не может быть, чтобы у Нельсона с ней ничего не было. Стоял на своём Ставрс, решительный и слегка угрожающий, ставив руки на стол, ладонями вместе, большими пальцами вверх. — Казалось бы, да, — соглашается кролик. — Но эти ребята нынче такие скрытные. Из Колорадо потоком идут письма в длинных белых конвертах, и Нельсон с Мелани тратят немало времени, отвечая на них. На почтовом штемпеле стоит Колорадо, а обратный адрес, напечатанный на конверте, — какой-то деканат в Кенте. Может, Нельсона вышибли оттуда? Чарли едва ли его слышит. Может, звякнуть есть? Раз Нельсон на неё плюёт. Перестань, Чарли. Я же не сказал, что он на неё плюёт. Просто я не чувствую, чтобы дом ходил ходуном. Не думаю, чтобы они занимались любовью в Мустанге. Сиденья там как никак виниловые, а эти ребята нынче слишком избалованы. Он отхлебнул Маргарите, вытер осевшую на стенках стакана соль с губ. Бармен здесь остался со времён Барселоны. Должно быть, в погребе у них ещё полно текилий, водки и агавы. Сказать по правде, я не могу себе представить, чтобы Нельсон с кем-нибудь спал. Он такой кислятина. Он пошёл в деда. А ведь Фред был, ох, какой ходок. Так что не обманывайся. Такую волю давал рукам, не мудрено, что у нас столько конторских девчонок сменилось. Так откуда ты говоришь она? Из Калифорнии. Отец её, похоже, бездельник, живёт теперь в Орегоне, а раньше был юристом. Её родители разошлись некоторое время назад. Далеко она заехала от дома. Наверняка ей нужен друг более зрелого возраста. Ну так я рядом. Стоит только перейти холл. Ты же член семьи, чемпион. Ты не в счёт. А кроме того, ты эту курочку не оценил, и она безусловно это чувствует. Женщины, они такие. Чарли, но ты же ей в отцы годишься. Эм, этот средиземноморский тип женщин им нравится, когда грудь в середине. Чарли ты рыхнулся, восторженно произнёс кролик уже не впервые за их долгое содружество, восторгаясь более цепкой, как ему кажется, хваткой Чарли, его умением выделять главное в жизни, чего Гарри никак не может для себя установить. Значит, мы живы, если способны рыхнуться, сказал Чарли, снова отхлебнув суп. И чтобы лучше его распробовать, закрыл глаза за тёмными стёклами очков. Слишком много мускатного ореха. Может, Дженнис пригласила бы меня? Я ведь уже давно у вас не был, чтобы я, так сказать, мог прощупать почву. Послушай, не стану же я тебя приглашать, чтобы ты соблазнял приятельницу моего сына. Ты ведь сказал, что она не такая уж близкая ему приятельница. Я просто сказал, что они ведут себя как-то не так, но откуда я знаю? У тебя неплохой нюх. Я верю тебе, чемпион. И он слегка переменил тему. Что это Нельсон повадился к нам в магазин? Не знаю, с тех пор, как Мелани поступила на работу, ему делать особенно нечего. Вот и торчит дома вместе с Бесси или ездит с Дженнис в клуб и плавает там, пока глаза не покраснеют от хлорки. Он поискал работу в городе, но безуспешно. Думаю, не слишком старался. «Может, мы могли бы пристроить его у нас?» «Я этого не хочу. Он и так уж слишком уютно здесь». устроился. А в колечо он вернётся? Не знаю, боюсь и спрашивать. Ставр осторожно опустил ложку. Боишься спрашивать, повторил он. И при этом ты платишь по счетам. Если бы мой отец когда-нибудь сказал, что боится меня о чём-то спросить, я думаю, крыша бы рухнула. — Ну, может, боюсь, не то слово. — Но ты же сказал «боюсь». Он поднял глаза и, прищурившись точно от боли, стал рассматривать сквозь толстые стекла очков Мелани, а она, взмахнув малиновыми валанами, как раз ставила перед Гарри блины с кабачками, а перед Чарли блины с шампиньонами и луком. После нее облачком остался запах овощей, точно след духов от ее валанов. — Да. Не дурна, сказал Чарли, имея в виду не еду. Очень даже не дурна. Кролик же по-прежнему ничего в ней не видел. Он попытался представить себе её тело без этих волосанов и не ощутил ничего, кроме какого-то страха. Точно увидел вынутый из ножен кинжал или смотрел на безжалостную машину, к которой его мягкому телу лучше не приближаться. Тем не менее, он счёл необходимым сказать Дженнис: "Мы что-то давно не приглашали Чарли". Она с любопытством смотрит на него. "Ты хочешь, чтобы мы его пригласили? Тебе что, мало видеть его в магазине?" "Да нет, просто мы давно не виделись с ним в домашней обстановке. Мы с Чарли в своё время достаточно навидались". Послушай, малыш живёт с мамочкой, которая с каждым днём становится всё больше и для него обузой, так и не женился, говорит только о своих племянницах и племянниках, но я не думаю, чтобы они платили ему тем же. Хватит. Можешь мне его не продавать. Я-то с удовольствием встречусь с Чарли. Просто должна тебе сказать, странновато, что ты на этом так настаиваешь. А почему, собственно? Из-за той старой истории? Я на него не в претензии. Он же обтисал тебя, покорно благодарю, сухо говорит Дженнис. Так когда же? спрашивает она. Когда хочешь? Как Мэллони работает в эту неделю? А какое это имеет отношение к Чарли? А то, чтобы он мог с ней познакомиться как надо. Я водил его обедать в этот блинный дом, и хотя она старалась быть приветливой, её раздирали на части, и знакомство не получилось. Что значит не получилось? Не донимай меня. Сегодня так чертовски сыро, я всё думаю предложить мамаше купить пополам новый кондиционер. Я читал, что марка Фридрих самая лучшая, а Под не получилось, я имел в виду, что обычные человеческие отношения не установились. Чарли без конца донимает меня не слишком приятными вопросами про Нельсона. Какими, например? Какие Нельсон может вызывать неприятный вопрос? Ну, к примеру, собирается ли он возвращаться в колледж, и почему он то и дело появляется в магазине, а почему он не должен появляться в магазине? Это как ни как магазин его деда. Да и потом Нельсон всегда любил машины, во всяком случае, любил на них раскатывать. Мустанг стал дребежать ещё сильнее, ты не заметила? Не заметила, отрезает Дженни, подливая себе кампери. Решив сократить потребление спиртного, она поставила себе за правило летом пить кампери с содой. Вот только соду она забывает подливать. Он привык к кровным дорогам, огая её добавляет она. В Кенте Нельсон купил у одного студента-выпускника старый Сандерберт. А когда он думал ехать в Колорадо, продал его за половину стоимости. Вспомнив о таком беспардонном отношении к родителям, кролик почувствовал, что сейчас задохнётся. Он говорит Жене: "У них там тоже предельная скорость 55 миль в час". Несчастная страна пытается экономить бензин, чтобы арабы не превратили наши доллары в гроши, а этот твой крошка делает 55 в час на второй скорости. Дженнис понимает, что он хочет вывести её из себя. И стремительно, точно в ней повернули выключатель, совсем как в ускоренной съёмке, поворачивается к нему спиной и устремляется в столовую к телефону. Я приглашу его на будущую неделю, говорит она. Если ты после этого станешь меньше ко мне цепляться. Чарли всегда приносил цветы. На этот раз в зелёном бумажном конусе, который он вручает Мамаше Спрингер. Он столько лет гнул спину перед Спрингером, что знает, как уложить его в дову. Бесси принимают цветы почти без улыбки, а на ведь из кёрнеров и никогда не одобряла того, что Фред нанял грека, тем более что её предубеждение оправдалось, когда Чарли завёл роман с Дженнис, имевшей такие ужасные последствия, да ещё в такое время, когда американцы высадились на Луну, а ведь на Луну люди не так часто отправляются. Цветы развёрнуты, Это оказались розы, бархатные, как шкура арабского скакуна. Дженни с воркуе ставит их в вазу. Она принарядилась, надевая какетливое летнее платье в маргаритках, обнажающее её загорелые плечи, и из-за жары уложила длинные волосы в высокую причёску, чтобы напомнить всем, какая у неё стройная шея и одновременно показать золотое ожерелье из крошечных рыбьих чешуек. которое Гарри подарил ей к двадцатилетию свадьбы 3 года тому назад. Заплатил он тогда за него 900 долларов, а сейчас оно стоит, наверное, тысячи полторы. Золото до чёртиков подорожало. Дженнис приближает лицо к Чарли и целует его не в щёку, а в губы. Чарли, ты слишком похудел, говорит Дженнис. Ты что, совсем не ешь? Уминаю за обе щёки Джен но к костям почему-то ничего не прилипает. А ты вот выглядишь. Здорово. Мелани всех нас заставила следить за здоровьем. Правда, мама? Проросшее зерно и побеги люцерны. И чего только Нина придумывала. И йогурт. Честное слово, я чувствую себя лучше, — изрекает Бесси. Только не знаю от чего, то ли от пищи, то ли от того, что в доме стало больше жизни. Квадратные пальцы Чарли продолжают лежать на загорелой руке Дженнис. Кролику это кажется таким же естественным, как любое явление природы: японский жук на листке или два сучёчка, сцепившиеся на ветру. Потом он вспоминает, если брать совсем уж глубоко, какое ощущение рождает любовь, когда всем естеством чувствуешь нечто огромное, Словно сталкиваются планеты. Мы все слишком много едим сахара и натрия, раздаётся радостный звонкий голосок Мелони. Кажется, он никак не связан с нашей грешной землёй, словно нежданная благодать, снизошедшая свыше. Чарли резко снимает руку с локтя Дженнис. Он точно воин стоит по стойке смирно. Его профиль в полумраке этой комнаты, через которую непременно проходят все гости, блестит. Низкий лоб, выпирающая челюсть, на обтянутых кожей скулах ходят желваки. Он выглядит моложе, чем в магазине, возможно, потому что здесь хуже свет. "Мэлони", говорит Гарри. "Помнишь Чарли? Мы ещё с ним обедали у тебя на днях, да? Конечно, он ел грибы и каперсы, луковички" поправляет Чарли, продолжая протягивать ей руку. «Чарли — моя правая рука, хотя он, наверное, сказал бы, что это я его правая. Он продает машины в Springer Motors с тех пор, как...» Каламбур не приходит на ум. «С той поры, когда их еще называли каретами без лошади», — говорит Чарли и пожимает руку Мелани. А Гарри, наблюдая это рукопожатие, — удивляется, какая у неё молодая и узкая рука. Мы все так расползаемся. Ноги у старух это же точно разбухшие батоны хлеба, прочерченные венами, а Мелони, если не считать этого за пределного взгляда, вся такая крепкая, и точно плотно связанный носок. Чарли Точчес разворачивает наступление. Как поживаете, Мелони? Как вам тут у нас нравится? Мило улыбается она, даже своеобразно. Гарри говорил мне, что вы где-то о западного побережье. Она смотрит куда-то вверх, в далёкое прошлое, так заводит глаза, что под радужной оболочкой видны белки. О да. Я родилась в Приморском округе. Мама живёт теперь в местечке, которое называется Кармель. Это южнее. Я слышал это название говорит Чарли. Оттуда вышла несколько звёзд рока. Да нет, не думаю. Разве что Джон Байерс. Но она скорее традиционная певица. Мы живём на нашей бывшей даче. Почему же? Вопрос застаёт её врасплох, и она сообщает: "Мой папа работал в Сан-Франциско юристом в одной корпорации. Потом они с мамой разошлись, и нам пришлось продать дом на Пасифик-авеню. Отец теперь в Орегоне учится на лесничьего. Печальная, можно сказать, история, — говорит Гарри. Папа так не считает, — сообщает Мелани. Он живет с очаровательной девушкой, наполовину индианкой из племени Якима. Назад к природе, — изрекает Чарли. Только в этом направлении и можно двигаться, говорит кролик. Берите соевые бобы. Это, конечно, шутка, ибо он протягивает им мисочку с сушёными кешу, орешками, которые он вдруг взял и купил в бакалейной лавке рядом с государственным винным магазином четверть часа тому назад, когда ездил в дребежащем мустанге запастись всем необходимым для сегодняшней компании. Его чуть не отпугнула цена на банке — два доллара восемьдесят девять центов. На тридцать центов дороже, чем последняя, которую он помнит, и он уже протянул руку к сушеным земляным орешкам. Но даже и они стоят больше доллара — доллары девять центов. А ведь когда он был мальчишкой, можно было купить целый мешок неочищенных орехов за четвертак. Вот он и подумал, какого черта! Зачем же быть тогда богатым? И взял банку с кэшем. Он обижается, когда Чарли, взглянув на мисочку, протестующе поднимает ладонь и не берёт ни одного орешка. "Без соли", уговаривают его Гарри. "Протеина хоть добавляй". "Никакой мерзости никогда не ем", говорит Чарли. "Доктор говорит: "Не-не, мерзости"", пытается возразить Гарри. Но Чарли всецело занят Меллени. Каждую зиму я на месяц отбываю во Флориду, в Сарасоту, что на берегу залива. А какое это имеет отношение к Калифорнии? встревает в разговор Дженнис. Такой же рай, говорит Чарли, поворачиваясь к ней спиной и обращаясь уже прямо к Меллени. Вот это мне по душе. В туфлях песок, День за днём носишь одни и те же старые обрезанные джинсы это на заливе. А то побережье где Майами я терпеть не могу. В Майами меня может занести только в чреве крокодила, если он проглотит меня. Там они тоже есть, вылезают из каналов прямо к тебе на лужайку и жрают твою любимую собачку. Частенько случается. Никогда не была во Флориде, произносит Мелени, и глаза у неё ещё больше затуманиваются, хотя казалось бы такое просто невозможно. Надо съездить туда, говорит Чарли. Вот где живут настоящие люди. А мы, по-твоему, не настоящие, спрашивает кролик, чтобы поддеть Чарли и потрафить Дженнис. Ей ведь это, наверное, неприятно. «Живут там не только старики», — продолжает Чарли, по-прежнему обращаясь к Мелани. «Там полно и молодежи, которые ходят на гишом. Потрясающе!» «Дженнис!» — окликает дочь миссис Спрингер. А получилось у нее «Ченнис! Пойдемте на веранду, предложи напитки». И, обращаясь к Чарли, говорит, Мелани приготовила чудесный фруктовый пунш. А Джинн отом да статично спрашивает Чарли. Любит Гарри этого малова? Хотя он и распустил хвост перед Мелени и Дженнис, и когда они выходят на веранду и усаживаются в алюминиевые кресла со стаканами в руках, а Дженнис на кухне следит, чтобы не пригорела еда, он спрашивает Чарли, чтобы дать ему блеснуть. Как тебе понравилась речь Картера по поводу энергетического кризиса? Чарли склоняет голову к розовощёкой девчонке и говорит: "По-моему, она была такая жалкая". "Он прав. Я тоже переживаю кризис доверия к нему". Никто не смеётся, кроме Гарри. Чарли перебрасывает мяч. "А что вы думаете об этой речи, миссис Спрингер?" Старуха, призванная на авансцену, разглаживает юбку и оглядывает её словно в поисках крошек. По-моему, им руководят самые добрые христианские чувства, хотя Фред всегда говорил, что демократы это орудие профсоюзов всегда и все. Сиди там наверху, бизнесмен. Может, он бы лучше придумал, как бороться с инфляцией? Так ведь Картер же бизнесмен, Бесси говорит Гарри. У него плантации земляных орехов. Торговый оборот у него больше, чем у нас. А мне его речь показалась грустной, неожиданно произносит Мелони, нагибаясь вперёд, так что её свободная цыганская кофта обнажает ложбинку меж нестянутых бюстгальтером грудей. Эти коридор по которому течёт воздух. Особенно когда сказал, что люди в нашей стране стали впервые думать о том, что завтрашний день будет хуже, а не лучше. Это грустно для таких цеплят, как вы, говорит Чарли. А для старых кляч вроде нас в любом случае ничего хорошего не предвидится. Ты так считаешь? спрашивает искренне удивлённый Гарри ему так кажется что его жизнь только начинаются перед ним наконец открылась ясная перспектива ведь у него появился капиталиц и вечно подавляемый ужас который не давал ему ни минуты покоя слегка поулёкся да и нужно ему теперь меньше стремления к свободе которые он всегда считал движущим фактором, усыхает, как ручеёк в пустыне. Конечно, я так считаю, говорит Чарли. А как считает это милая девушка? Что спектакль окончен? Как может она так думать? Я считаю, начинает Мелене. Ох, сама не знаю. Бесси, помогите мне. Гари не знал, что она называет старух по имени. Ему потребовались годы совместного пребывания под одной крышей, чтобы не чувствовать себя при ней скованно, причём перелом в их отношениях произошёл лишь после того, как он однажды случайно вошёл к ней в ванную, когда она была там, а их ванная была занята Дженнис. Скажи, что у тебя на уме, советует пожилая женщина молодой Все ведь говорят откровенно